«Там стреляли?» «Немец решил напоследок поквитаться». «Ну как?» — удивляется Плиев. «Он что, папиросами винтовку заряжал?» «Нет», — качаю головой, — «у него патроны были». «Но...» — он так резко остановился от неожиданности, что Лассис чуть на него не налетел. «Я же всего его обшарил. Как же так?» «Значит, не всего, только и делов». у «Карманы вывернул, всего щупал в вещах остались?» «Нет, в сапогах». «То есть?» «У него на голенищах сапог изнутри карманчики под патроны есть. Вроде как на черкесские газыри, понял?» «Голенища сапог у немцев широкие, не как у нас. Вот патронов и не видно». Осетин чешет в затылке. «А зачем, командир? Они что, так и ходят с ними?» «Неудобно же!» «Это смотря когда. Когда стоишь, да, неудобство есть. Но вот когда лежишь или сидишь, что проще, подогнуть ногу и патрон достать, или по всем карманам и под сумком лазить? А ежели и под сумок на брюхе будет?» вставать придется. Тут тебя и слепят. Так сколько же у него их там было? Ну, обычно по пять штук в сапоге. И вы знали? С самого начала. Так и почему же? Мне немец живой нужен. Только не должно все это выглядеть провокацией с нашей стороны. Ты сам поверил бы? если б я его живым отпустил да и немец никогда не признается что его тепленькие скрутили у них тоже за сдачу в плен по головке не погладят так он же раненый был но одна то рука у него ведь работала могли бы его долго промурыжить пока информация до кого надо добралась а мне надобно чтобы они сразу пошли туда, где нас отродясь не бывало. Ну, раз снайпер ранен и остался в строю герой, его словам и веры больше. Пулевое это ранение, он мог бы на что угодно списать, да и промолчать о том, что со мною разговаривал. А вот теперь такую штуку, что я с ним сотворил, э, объяснить трудно. «Волей-неволей расскажет он о том, что в плен попал и со старшим диверсантом разговаривал. Ну, заодно и вернет пару слов о своей героической попытке меня подстрелить. Оправдываться-то надо каким угодно образом. т да, а что же вы с ним сделали-то?» «Кратко поясняю смысл проделанной над винтовкой операции. На лицах бойцов вижу изумление». Даже капитан удивленно качает головой. «Надо же! Веселые у вас там ребятишки сидят. Такой фокус и не измыслишь сразу!» Начальнику Берлинской школы снайперов вермахта Гауптману Хорсту. Рапорт. Докладываю вам, что октября 1941 года при смене дежурной пары на посту Номер 11. Было обнаружено отсутствие обоих стрелков. Предпринятыми поисками в 15.36 в непосредственной близости от запасной позиции номер 2 было обнаружено тело стрелка-корректировщика лейтенанта Отто Ляшке. Судя по окоченению трупа, он погиб достаточно давно, не менее 10-12 часов. Личные оружие и документы отсутствовали. Карманы и одежды вывернуты, ранец с запасами пуст. Мною была дана команда на прочёсывание местности, и вскоре Ефрейтор Вальдман обнаружил второго члена дежурной пары, обер-лейтенанта Вилли розмайера Он был ранен, контужен и находился в бессознательном состоянии.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 и доставлено в морг для последующего изучения и опознания. Проверкой обнаруженных следов установлено, что неизвестные в количестве не менее 8 человек выходили изнутри отцепленной зоны, при этом они, по-видимому, были обнаружены нашими стрелками, ни один из неизвестных был убит. Дальнейшую картину боестолкновения на основе имеющихся данных